читатель Прочти осиг записках в предисловии напечатанном мною в былые годы в Еролаши современника и теперь я печатаю только выдержки Я уже 100 раз предупреждал тебя что материалов от деда осталось безна но в них много неполного неоконченного Твой доброжелатель Кузьма Прудков 11 мая 1760 года